ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Он донёсся тремя этажами выше, дверь вырисовывалась через тридцать ступеней наверху. Слегка согнув колени, Ди совершил большой прыжок. Подобно чёрной таинственной птице он со свистом преодолел более чем двадцать футов по воздуху, цепляясь за стену. Мочащаяся тень, чья скорость могла потягаться со скоростью света, скользнула в проём. Ди ожидал найти ассасина в синем, юму, лежащем на полу, однако здесь ни следа его видно не было. Только на первый взгляд в жуткой кровавой луже лежало единственное глазное яблоко, пронзённое деревянной иглой. Извлекая его из середины зловонной лужицы запекшейся крови, ди сказал: "Левый, я возьму". Слова его прозвучали до да дрожи забавно. В стене напротив имелся выход, пятна крови, тянувшиеся от лужи, обрывались примерно через 3 фута. Здесь юмо явно сделал что-то, чтобы остановить кровотечение. Потрясающая должна быть выдержка. «Вряд ли он смог далеко уйти», — заскрепила левая рука. «Ты мог бы пойти за ним? Твой противник ранен и, похоже, серьёзно». Ди придерживался того же мнения и начал подходить к выходу прежде, чем голос закончил говорить, но окрик, донёсшийся откуда-то издалека, остановил его. Галёнув вниз, он обнаружил там другого себя, фальшивого Ди. Быстро заметив его, он высказал охотнику. «Упустила вода. Не говори ничего. У тебя всё на лице написано. В конце концов, я это ты». Только можешь не утверждать себя дальнейшим преследованием. Впрядь здесь опасная зона, даже я не знаю её достаточно хорошо. Она кишит и монстрами, порождёнными освехнувшимися механизмами этого подземелья. Лучше придумать новый план. Звучит действительно как хорошая идея, согласился хриплый голос, но прежде чем он смог закончить, диз заскользил по воздуху. Когда он приземлился, Фальшивый стоял перед ним, задумчиво созерцая окружающую обстановку. Но ну, я, конечно, удивлён тем, что тебе удалось убить столько много себе подобных, заметил он таким же задумчивым тоном. Они были клонами. Наша с тобой да, они остались где-то здесь, но с твоей и я хотел сказать, нашей привлекательностью они просто ничего не смогли сделать. Скопировать её, похоже, не так легко. С этими словами он выбил меч из рук одного павшего. Я вот чего никак не могу понять. Даже когда их лица отправились ко всем чертям, их навыки не должны были измениться. Как же ты так легко их поубивал? Если бы мне пришлось сражаться с таким количеством меня самого, я смог бы их перебить, но не думаю, что остался бы на своих двоих, как ты. Видишь, я свой предел знаю. А что скрываешь ты? Что ты сделал с Ми? спросил Ди, обрывая начинающую развиваться в длинную беседу Ричардс Фальшевого. Я оставил её у входа на эту площадку. Погоди секунду. Теперь, когда ты напомнил мне, я не ощущаю. Обернувшись, он прищурился. она ушла. Нестерпимая вонь привела меня её в чувство. Проделав весь путь до площадки на спине Фальшоева, она заметила, что вокруг лежат трупы. Наказав её ждать здесь в двойнике, где опустил её, а сам исчез в темноте. Пока она смотрела, как оно ходит, сознание вдруг резко покинуло её. Очнувшись, она оказалась здесь, в просторной комнате, напоминающей склад, заполненная зловонием достаточно сильным, чтобы разбудить её снова. Помещение имело низкий потолок и узкие коридоры. На расстоянии 40 или 50 футов горел свет, где очевидно располагался выход, и стоял человек, которого она прежде никогда не видела. Хоть он и был примерно одного с неё роста, его борода и сгорбленная спина выдавали в нём весьма преклонный возраст, очень и очень старого человека. Извините, позвала она. Тогда человек обернулся в её сторону и прихрамывая подошёл ближе. Он приволакивал правую ногу. Пораснулося, сказал старик. Стоит он расчесное лицо мне. В темноте ей трудно было определить, однако кожа его отдавала чёрным глянцем. Вряд ли это был загар, скорее выглядело это просто как грязь. Касая моего возраста ничего нельзя было определить по его бесстрашно насколько это возможно смотрявшим глазам. Однако он должно быть был гораздо старше 70 и весь покрыт морщинами. "Скорее развяжите меня", девушка вытянула руки. "Да мне чего развязывать? Нечего" Удивилась Мия, абсолютно уверенная, что было связано. «От дурёха, чё пришла ты сюда? А впрочем, это не важно, ты всё равно умрёшь». «Умру? Почему?» «Я предложу тебя своему богу». «Вашему богу?» «Да». «Нет уж, спасибо». «Какая ты забавная девочка», — хихикнул он. «Слишком ценная, чтобы использовать в качестве подношения. Однако ситуация неизбежна». Это подземная тюрьма, хуже любой пресс под ней. Но благодаря моим предложениям я выживал здесь на протяжении 5000 лет назначенного мне срока. Невероятно, ме искренне поразилась. Однако она видела, как настолько долгая жизнь могла сделать из кого угодно фанатика и придать его глазам такой взгляд. Кто вы такой? Моё имя было у меня одно, но я его запомитывал. О, знаю. Когда-то давно меня называли Нэр. «Пусть так и будет». «Значит, мистер Нерр? А что в этом странного?» Старик бросил на неё настороженный взгляд. «Ничего. Правда ничего», — ответила Мия, изобразив улыбку. В глазах его горел какой-то потусторонний свет. Понимая, что говорить с ним бесполезно, Мия решила избежать при помощи своего порошка. К счастью, руки и ноги её были свободны, а волшебное снаряжение лежало с охранным в мешочке на поясе. Ей как можно скорее нужно было бежать к Ди или фальшивому Ди, они бы определили, куда подевался колебательный реактор. Никоим образом она не хотела задерживать их дела. Мия слегка удивилась своему новому решению. В какой-то момент она стала рассматривать Ди и его двойника одинаковым образом. Схожи его внешности, внутри они были столь же разными, как небо и земля. В глубине души Мия чувствовала трепет, близко напоминающий страх. «Девочка!» Нара кликнула её. «Девочка!» Она даже не поняла, что он попятился к выходу. «Меня зовут Мия. Иди сюда, Мия!» Проверив пальцами содержимое своего мешочка, девушка с невинным выражением двинулась к нему. Жар усиливался. Подойдя к Неру, она увидела, что открытый, как ей показалось, выход на самом деле был заполнен массивным куском стекла. Это было окно. Пять тысяч лет назад эта наблюдательная комната использовалась исключительно одним существом. Сейчас их и след простыл, но были некоторые загадочные устройства аристократии, и бледная знать, и слуги-андроиды суетились здесь, обслуживая упомянутое существо. Он стоял тут, глядя на бога внизу. Возможно, он и не считал его богом, потому что сам сотворил его, видишь ли. Она бы сказала, что свет приближался снизу. Прижав лицо к стеклу, которое на самом деле казалось материалом гораздо сильнее пропускающим свет, она перевела прищуренные глаза к огоньку. Во внутри яркого освещения, которое она едва могла переносить, извивалась что-то имеющее цвета форму. Что же появится из него? Мия не смогла отвести глаз, даже когда невыразимо кошмарное существо поразило каждую частичку её души, хаос уступал место форме, точно как в момент создания вселенной. Оно приближалось, и свет отодбираясь всё ближе, направляясь прямо к Мие. Сейчас крик вырвался у дочери гадалки. Крик глубачеешь во страх с отголосками ужаса. От стекла донёсся звук, что-то ударило в него. Самый большой страх Мии. Подскочив от удивления, не сдав больше ни звука, Мия начала медленно отступать. Она даже не заметила, что прошла мимо Нера. Когда огромное окно уменьшилось приблизительно до размеров её лица, в спину у девушки ударилось во что-то твёрдое. Обернувшись, она уставилась на нечто громадное, мрачно возвышающееся над ней. Сначала она подумала, что это могла быть какая-то гробница, но это была не она. Ясно. Даже определив, что это было девушка не могла этого осознать. Его истинное назначение стало ясным, но ошеломляющие размеры делали факт признания невозможным. Над головой имей вырисовывалось сиденье, по обеим сторонам от него гроздовышие тянулись изящным потоком параллельно полу подлокотники, а сзади в тёмную вышину уходила спинка. Это было кресло. «Лишённый орнамента, чёрный, как смоль, трон, невольно передавал невероятное величие своего владельца. Это кресло хозяина комнаты, существо, о котором я говорил». Голос Нэра был тусклым и дрожал, но в то же время наполнялся гордостью. Он сидел бы в этом кресле и вглядывался в окно, хотя отсюда он никак не мог бы увидеть происходящее внизу. Он не смотрел, но точно чувствовал... «Что чувствовал, ты не поняла бы. Никто не понял бы». Никто, кроме меня, его мысли сосредотачивались. Действующие истене нервные клетки аристократа давали возможность познать, и я один знаю, на что он бросал свой взгляд, своим мысленным взором, потому что я тот старик замолчал, словно лишённый голоса. О, он идёт. Воскликнул Нер, он обернулся и, посмотрев на меня, вытянул костлявый палец. Моё слово. Он близко. Великий идёт. Слышишь его шаги? А, есть лишь один. Это вне сомнения звук шагов великава. Скребками нах полов под его поступью, отражающиеся от каменных стен эхо звука шагов, от которых трещинами идёт потолок. Мея не слышала абсолютно ничего. Она не смотрела на Нэра, она смотрела в окно позади него. Свет полс всё выше поднимался снизу. Теперь она видела существо. И вдруг за ними появилась нечто, что напугало Нэра. Его кадык качнулся, и старик закричал. Его палец задёргался, будто все жизненные силы всего тела втиснулись в него. И Мия увидела... Увидела кошмарное лицо, проникшее к окну. «Он блеска!» Девушка взвизгнула. Оконное стекло разлетелось миллионом осколков. Дверь широко распахнулась. Покрытая присосками невообразимого цвета, щупальца стремительно обернулась вокруг талии Мии. В трудном к сопротивлению положении её потянуло к окну. Те не рянулись вперёд. Две фигуры, обе одеты одинаково. Приближаясь к Мии с невероятной скоростью, одна из них обхватила рукой шею девушки. Через секунду перед глазами Мии вспыхнул серебристый свет, и её бросили на пол. Забыв о боли в нижней части спины, она шарахнулась в сторону с испуганным визгом, а отрубленная щупальца шлёпала у неё под ногами. «Вы двое, кто такие?» Топнув с досады ногой, спросил Нер и повернулся к ним. «Вы не он!» «Но я был уверен, что это были его шаги! Великий пришёл! Один пришёл! Но вы оба не он! Кто вы?» Две фигуры, два Ди, спокойно смотрели на охотника. «Ты ведь говорил только об одном! Говорил, что он пришёл!» Произнес один из них, как будто задавая вопрос самому себе. «В таком случае один из нас ненастоящий!» Слова другого Ди поразили не только Мию, но и совершенно неосведомлённого Нера.